Глава 20 К дому Арман меня подвозит быстро. От такой скорости тело немеет, и я, как статуя, с трудом расцепляю руки, скрюченные на его торсе. Несмотря на легкую деревенелость, хочется поскорее сорваться и убежать. И я торопливо расстегиваю шлем неверными руками и толкаю в грудь Арману. Тот закрепляет его и, не говоря ни слова, снова берётся за руль. «И вот я свободна. Иди и прячься в своём доме». Но вместо того почему-то стою и смотрю на напряжённую фигуру бывшего мужа, который тоже не спешит уезжать. «Боже, почему всё так?» Разворачиваюсь и торопливо шагаю по лестнице гася неуместную тягу развернуться и наорать на Армана за его непробиваемость. «Да, мы поступаем неправильно, но...» «Но откуда тогда это чувство внутри, что всё так, как должно быть? И откуда эта радость, когда я с ним? И откуда нетерпение в ожидании новой встречи?» «Я просто устала. Запуталась и устала». Надо отоспаться, и, возможно, всё пройдёт. В квартиру поднимаюсь почти бегом. И, распахнув дверь, скидываю с ног туфли рваным движением. Швыряю обувь под тумбу и слышу знакомый голос, от которого всё плохое отходит на второй план. «Мам, ну наконец-то!» Серёжа выскакивает из комнаты и повисает на моей шее. А я вжимаю в себя самого родного человека в мире и прикрываю глаза, борясь с подступившими слезами. «Я так ждал! Думал, ты снова поздно придёшь, как вчера!» «Нет, нет, любимый, я уже освободилась, и так соскучилась по тебе, что сил нет!» Вдыхаю самый сладкий на свете аромат тёмных волос Серёжки и опускаюсь рядом с ним на колени. «Чем займёмся сегодня?»